У Арчибальда возникло огромное желание свернуть шею мерзавцу, но он сдержал свой порыв, решив дослушать до конца. «Теперь я понимаю. Кстати, а где вы возьмете им принца Флоризеля на обмен?» «Ну ты тупая. До принца дело даже не дойдет. А золото? Пять сундуков, что ей обещано?» — Можешь забрать себе в преданное. Маргадор не беднет. Все равно он потом с бриган возьмет. — Прелестно. Да, а что мы все-таки будем потом делать с Розочкой, после того, как я освою ее манеры и приму соответствующую личину? Тоже на дно? — Отдадим драка. Пусть забавляется. У него давно не было подруги. Сил это слушать у Арчибальда не было. Может, действительно, их прямо здесь. Дуняшку тогда точно спасу. Нет этих гадов, нет и сигнала для атаки. А розочка? А посольство? Нет, будем действовать иначе. Надо было все-таки Дуняшку прямо в придорожном рае перехватить. Пока он размышлял, барон де Гласиен, он же герцог пекале, с колдуней закончили трапезу, расплатились с официантом и покинули ресторан. Юноша не стал их преследовать, так как понял, что в одиночку этот заговор против короны ему не одолеть. Братву под это дело надо подпрячь, решил Арчибальд. Чуток подкорректируем условия сделки. И пусть они на меня попашут. А к тому времени, глядишь, и король протрезвеет. Юноша допил свой бокал, выскочил на улицу и поспешил обратно в придорожный рай. Оказавшись опять в этом злачном заведении, Арчи понял, что спешил не напрасно. Корень уже топтался около его номера. «Слава три светлому, Скорее за мной!» Пахан не любит ждать. Я тоже, ледяным тоном ответил Арканарский вор. Быстро его сюда. Корень и пешел. Ну, он же. Кто кому нужен? Я вам или вы мне? Ну, вы, нам. Тогда приходите, обращайтесь и не забывайте при этом кланяться нижайше. Аферист умел брать инициативу в свои руки и ставить собеседников на место. — Но он это... он не может, — растерялся корень. — Он никогда свою нору не покидает. — А, калека! — понял Арчибальд. Ладно, уважим болезного. И далеко его нора? — Нет, совсем рядом. Минут за десять доберемся, карета уже ждет. — Карета? Это хорошо. Ну что ж, веди, да только пошустрей. У меня действительно времени в обрез. Карета с предупредительно зашторенными окнами тряслась по булыжной мостовой Девангира. Арчибальд внутренне усмехался над этими детскими уловками конспираторов. Город за это короткое время он не успел узнать достаточно хорошо, но тем не менее по звукам понял что они находятся где-то в районе порта. Карета въехала в какой-то двор. «Э, прибыли. Корень первый вылез из кареты, огляделся и дал знать Арчибальду, что можно выходить. Юноша покинул экипаж и тоже осмотрелся. Сад, беседка и явно непарадный вход в солидное здание показались ему смутно знакомыми. Хотя он был уверен, что с момента появления в Девангелии не был здесь ни разу. И сюда, сюда!» Корень уже стоял около дверей. «Иду!» Арчи вошел в распахнутую перед ним дверь и только тут, по звукам, доносящимся из глубины здания, понял, что оказался в служебных помещениях какой-то ресторации. Корень провел его, по извилистому коридору и остановился около невзрачной двери, которую с двух сторон подпирали два огромных амбала. Окинув подозрительным взглядом юношу, они вопросительно уставились на корня. Тот успокаивающе кивнул, и телохранители пахана слегка посторонились, освобождая проход. Арчи невозмутимо прошел мимо них. Уверенно распахнул дверь и вошел внутрь. Углы просторной комнаты скрывались в полумраке, так как окна были закрыты ставнями, несмотря на то, что на улице был яркий солнечный день. Комнату освещала одна единственная свеча, стоявшая на столе, за которым сидел пухленький господин в скромной одежде обычного бриганского мещанина, Кройный, правда, из довольно приличного дагласского сукна. Голова его была низко опущена, пальцы нервно отбивали по столешнице замысловатую дробь, что говорило о крайнем возбуждении хозяина кабинета. Так ты, значит, и есть, тот самый пахан. Весело спросил юноша, приближаясь к столу. Рад познакомиться с главным криминальным авторитетом, Бриганского архипелага. «А уж как я рад!» Да более знакомым голосом прошипел пахан, поднимая голову. «Как я вижу, Арчибальд, шкурка принца Флоризеля с тебя уже слетела?»